8 марта 2019 16 часов 55 минут. Лес оставался лишённым всяких звуков. Эта тишина заставляла вздыбиться волосы на шее Сильвии, её собственное тяжелое дыхание громко звучало в ушах, когда Люк не шутил или когда она, Дилан и Клей не обсуждали восхождение и предстоящие исследования. Она ещё не до конца разобралась в терминах, но после того, как Клей пригласил её в поездку, Глубоко погрузилась в тему, смотрела соревнования по скалолазанию в интернете и читала все, что смогла найти об этом виде спорта. Всякий раз, когда в разговоре наступала затишье, тишина давила на ее барабанные перепонки. Может, она уделяла этому слишком много внимания, так сильно напрягала уши во время возникавших в беседе пауз, что не замечала тихих отзвуков. Стука ветвей друг об друга, потревоженных легким ветерком, опыта копыт по проложенным оленями тропам вдалеке. Слейд нашел кость, так что очевидно, какие-то животные здесь жили и умирали. Сильвия перестала настороженно прислушиваться и начала более внимательно смотреть по сторонам. Глубоко вздохнула и сосредоточилась на растениях вокруг себя. Привело это, однако, лишь к тому, что она заметила еще одну странность этого места. Один и тот же небольшой набор растений повторялся снова и снова, либо они проходили одно и то же место. Картинка, казалось, повторялась каждые несколько ярдов. Слева у подножия ствола, прямо между двумя расщепленными корнями на ложе из замха мха, маленький гриб с белой шляпкой. То ли дождевик, то ли бледная поганка. Ей нужно было осмотреть его поближе, чтобы сказать точно. Из дерева справа торчал узловатый сук, похожий на ручку двери и примерно на такой же высоте. Соседнее же было увито лианами, они обматывались вокруг него одинаковыми петлями, совершенно идентичными зубчатыми листьями. За ними она раз за разом видела густо оплетенный ядовитым плющом дуб и белые верхушки болеголова. Еще дальше за деревьями каждый раз оказывалась россыпь ярких, темных ягод. Белодонна? и пурпурные цветы на перстянке. «Ребята, будьте осторожны», — сказала она. «Я вижу ядовитый плющ, так что мы захотим переодеться, когда доберемся до места, и внимательно смотрите, чего вы касаетесь, и нам придется хорошенько вымыть лапы и морду Слейда с очистителем, чтобы удалить ядовитые масла. Следите за тем, чтобы он не ел здесь никаких растений. Я вижу и другие ядовитые штуки. Странно, что они растут тут все рядом, вместе. Сколько еще нам идти?» Еще несколько минут, ответил Клей. Тебе нужна передышка? Мы действительно почти на месте. Вам не кажется, что мы все время проходим через одно и то же место? Я вижу одни и те же приметные растения. GPS работает, батарея немного подсела, но работает, сказал Клей. В лесу все выглядит одинаково, заметила Дилан, особенно когда нет тропы. Это правда, признала Сильвия. Пот стекал у нее по спине, рубашка уже почти вся им пропиталась. Лямки рюкзака врезались в так сильно, что она боялась, что они вот-вот лопнут под весом. «Я сейчас вернусь», — сказала она. «Если ей придется еще раз пройти мимо этого куста черной бузины, она может не устоять перед искушением отломить с него ветку и рассмотреть ее как следует». Она сняла рюкзак, положила его в грязь, плечи уже болели, на каждом расцветало по синяку. Хотя они были знакомы с Клейм еще со времен студенчества, в поход вместе с ним она отправилась впервые. Сильвия никогда не участвовала в его альпинистских экскурсах, предпочитая отправиться в ботанический сад или перехватить между занятиями кусок другой пиццы. Но когда Клей попросил ее присоединиться к нему, помочь с документацией всего, что они найдут, и согласился указать ее соавтором автором в любых возможных публикациях по итогам экспедиции, она ухватилась за эту возможность. Она хотела посвятить свою диссертацию тому, как геологические особенности места влияют на жизнь растений в нем, так что этой экспедиции можно было убить двух зайцев. Сильвия думала, что находится в хорошей физической форме, но остальные участники, все с большим опытом походов и скалолазанья, определенно обладали большей выносливостью, чем она. Она поплелась прочь от группы вниз по склону к деревьям, по прямой линии, чтобы на обратном пути не угодить в неловкую ситуацию, и ей не пришлось изображать из себя Марка Пола. Сильвия целеустремленно шла вперед, избегая вьющихся лиан ядовитого плюща. Когда рюкзак превратился в маленькое фиолетовое пятно на фоне окружающего пейзажа, она присела на корточки. источник забил прежде, чем она успела полностью снять штаны. «Дерьмо», — сказала она, пытаясь направить его в верное русло. Что-то хрустнуло у нее за спиной. От внезапного звука она напряглась всем телом. Ветка треснула, как выстрел в тишине. Кто-то из ребят пошел за ней, что ли? «Ребята, я в порядке!» — воскликнула она. «Вам не нужно идти за мной!» Продолжая мочиться, она оглянулась через плечо. Вдалеке виднелись только бесконечно повторяющиеся стволы. Зеркало, в котором отражается другое зеркало. Ребята ждали ее на вершине холма. Ярко-фиолетовый маяк... Рюкзак виднелся там же. Вспышка странного смеха прокатилась по лесу. Наверное, очередная шутка люка. Надо думать, это получилось по-настоящему смешной. И снова этот звук. Треск листьев. На этот раз перед ней, вне всяких сомнений. Но ничто и никто не пересекало это пространство. Вокруг нее собрались сплошь ядовитые растения. Жгучая крапива, довольчие ягоды пялились на нее своими белыми кукольными глазами-бусинками. Сильвия присмотрелась к месту, откуда исходил звук, и заметила, как там что-то поблескивает. Не опавшие листья, не палки, не грязь и даже не жук. Что-то гладкое и глянцевое. Ноготь на ноге. Этот вид заставил ее струю иссякнуть. Как была на корточках, переваливаясь, как хитрый краб, она подошла поближе. Ее взгляду предстало гладкое ногтевое ложе. Желтое, не розовое, но все еще составляющее одну целое с зеленовато-фиолетовым пальцем. Остальная часть стопы скрыта в суглинке. В складке кожи набилась грязь. У Сильвии перехватило дыхание. Она протянула руку, чтобы сдвинуть листья в сторону. Слишком подалась вперед и чуть не упала головой прямо в эту ужасную штуку попой кверху, со штанами, спущенными до лодыжек, но успела уткнуться коленями в землю. В последний момент отвернулась, уперевшись рукой во что-то очень влажное, гнилую плоть. Сильвия была уверена в этом. Жирная курица и закусочная начала подниматься обратно по пищеводу. Что-то склизкое обвило ее пальцы, и она сглотнула, чтобы не сблевать. Она глубоко вдохнула, ощутив затхлый запах влажных листьев и грязи. В конце концов, ей придется посмотреть. Не могла же она вечно сидеть на корточках, засунув руку в труп по самое запястье. Когда она, наконец, повернула голову, ноги там уже не было. Ее рука провалилась в обычную грязь, а не в мягкую, как пудинг плоть. Она снова заметила то самое неуместное здесь поблескивание. То, что она приняла за палец ноги, оказалось на самом деле россыпью забавных грибов. Они назывались «пальцы мертвеца», и выглядели как тонкие длинные фиолетовые грибы с маленькими, похожими на ноготь, шляпками. Она тихо рассмеялась. Напряжение отпустило ее. Сильвия встала и натянула штаны. Как могла она, самопровозглашенный эксперт по ботанике, принять их за ногу? Как ее разум смог создать такой реалистичный образ, пожелтевшая, потрескавшаяся ногтевое ложе, покрытая грязью кожа? Она уставилась на гриб, подойдя ближе, как будто нога могла внезапно появиться вновь, И пожалела, что не взяла с собой мобильник. До этого пальцы мертвеца она видела только на картинках в книгах. С тобой там все в порядке! крикнула Клей. Если ты там застрянешь надолго, нам придется идти по темноте. Извините, ответила она, поднимаясь по склону обратно к ним. Что там с тобой случилось? спросил Клей, смеясь. Холм оказался слишком крутым, ты свалилась в лужу грязи. Отвлеклась на растение, ответила она. Конечно. Усмехнулся Клей и снова ткнулся в свое устройство, шлепнув его, чтобы встряхнуть батарейки. Сильвия взвалила рюкзак на плечи, застегнула лямки. Дрожь прошла по всему ее телу, адреналин схлынул, и она ощутила, что джинсы на коленях холодные и мокрые от грязи. «С тобой все в порядке?» — спросил Люк. Слейд уже тянул его в другую сторону. «Мы можем передохнуть еще немного, если тебе нужно». «Нет, со мной все в порядке», — сказала она, — И снова ее пробила дрожь. Гнилой палец опять встал перед ее внутренним взором. «Мне показалось, я увидела там ногу, но это был просто ксилария полиморфа». «Это был что?» — переспросила Дилан. «О, какое-нибудь растение!» — усмехнулся Клей. «Это гриб, похожий на мертвые пальцы ног», — ответила Сильвия. «Жуть какая!» — сказала Дилан. «Все в порядке?» — спросил Клей. «Готовы двигаться дальше?»